Глава тридцать девятая. Высокая мода. Наташа. А вот и наша модель. Улыбается Мануэль, выходя мне навстречу. Неожиданно расцеловывает меня в щеке. Познакомься. Это Энтони Бакарелла. Указывает на мужчину слегка за сорок. Я улыбаюсь, жму ему руку. Приятно познакомиться, Лепечу. Взаимно. Он переводит взгляд на мое платье. «Ты носишь и все Лоран Это для меня комплимент». «Конечно, ношу. Я же должна вжиться в ваш бренд и правильно транслировать месседж на странице ВОГа и на экраны телевизоров». «Да, мне очень понравилась ваша последняя коллекция». «Ну что же, тогда приступим». Он указывает в сторону гримерки. Там тебя ждут визажисты и костюмеры. Съемки проходят под Парижем в арендованном замке. Меня одевают в брючный костюм и в Сен-Лоран, но рекламирую я не его, а консилер для лица и губную помаду. Здесь нет других моделей, кроме меня. Только массовка. Сначала меня снимают для Вога, фотосессия тяжелая, намного тяжелее, чем мои предыдущие мне еще и морально тяжело, поскольку главный редактор журнала стоит за спиной фотографа и внимательно за мной наблюдает. Вот же и делать нечего, и главное никак не комментирует. Нет бы указывала как встать и куда смотреть, но она молчит. Первый час емка почти не клеится. Фотограф нервничает, но потом мне все таки удается абстрагироваться от всего вокруг и погрузиться в транс. Я наконец-то начинаю монолог с воображаемым зрителем. Спустя 12 часов фотосессия подходит к концу. Я уже валюсь с ног. Я почти не ела и не пила. Из-за яркого освещения глаза высохли и болят. Хочется поскорее доползти до кровати и упасть в нее, даже не снимая одежды. «Ты отлично держалась!» Эммануэль приподнимает уголки губ. Поразительная женщина. Она проторчала тут все 12 часов, как будто у главного редактора журнала нет других забот. «Тебя ждет большое будущее, Натали. Высокая мода — это ты!» Эммануэль ныряет в салон ожидающего ее Мерседеса, не дожидаясь от меня ответа. «А у меня и ответа-то нет!» В голове такой каламбур, что трудно даже думать. Следом приезжает автомобиль за мной. Хотя на самом деле целесообразнее было остаться тут. Через шесть часов мне снова просыпаться и возвращаться в замок, чтобы снимать уже рекламу для телевидения. В телевизоре я еще не была. Самый первый кастинг, на который отправил меня Антуан, был для рекламы мороженого по ТВ – Но я провалила его. Потом как-то не удавалось попасть на пробы для телевидения. И Леруа почему-то посылал меня только на кастинги для фотосессий. Съемки видеорекламы занимают неделю. Они длятся также по 12 часов. И я снова почти не ем, не пью и не сплю. Мы снимаем в замке и на крыше. Потом возле него. Затем я катаюсь на велосипеде в окрестностях. Есть массовка, на некоторых сценах мне приходится взаимодействовать с парнями, и это тоже для меня новый опыт. У меня еще не было парных съемок с мужчинами. Признаться честно, этого я боюсь больше всего. К счастью, в рекламе для Ивсен Лоран мне не нужно проявлять к ним страсть, но вот на фотосессиях с парнями-моделями почти всегда нужно изображать любовь. И хоть большинство моделей мужского пола – геи, это все равно тяжело. Ведь зритель должен поверить в искренность чувств двух человек на странице журнала. Когда мы снимаем последнюю сцену, я наконец-то скидываю себя шпильки в Сен-Лоран и опускаюсь прямо на каменный пол замка, разминая ступни. «Отличная работа, Натали!» – надо мной возвышается креативный директор модного дома – Я не поднимаю на него взгляда, потому что это физически больно. Из-за яркого освещения глаза снова высохли. Специальные капли уже не особо помогают, поэтому я сижу с опущенными веками. Вакарелла тоже крайне любопытный персонаж. Провел со мной на этих съемках все 10 дней, как будто у креативного директора модного дома нет другой важной работы». Но в отличие от меня и съемочной группы, он за эти десять дней не впахивал, а вальяжно восседал на антикварном кресле девятнадцатого века, попивая коктейли и наблюдая за процессом со стороны. Изредка давал указания режиссеру. «Спасибо», – нехотя отвечаю, – «ты стала настоящим открытием для меня». «Угу». «Устала?» Все-таки поднимаю на него глаза. «Я умираю!» «Разве не видно?» Добавляет мой внутренний голос. Бакарелла с пониманием кивает. «Хорошо, отдыхай. Не буду больше тебя грузить. Я свяжусь с Леруа по поводу наших дальнейших планов». «Каких еще дальнейших планов?» Мне хочется спросить. Но мужчина уже уходит, оставляя меня сидеть на полу. Через несколько минут подъезжает Ауди и при помощи оператора я поднимаюсь на обессиленные ноги, чтобы доковылять до автомобиля. Антуан не дает мне выходной на следующий день. Его не волнует, что у меня были изнуряющие съемки. Ровно в 9.00 я, как штык, должна быть в офисе. Продолжать оттачивать походку по подиуму и умение держаться перед камерой. Готье, ко мне в кабинет!» Леруа, словно ураган, врывается в зал хореографии. Смущенно улыбнувшись преподавателю, я проскальзываю мимо завистливо смотрящих на меня девушек. Я по-прежнему не общаюсь ни с одной из них, даже не здороваюсь. Они, конечно, уверены, что это потому, что я зазналась, но на самом деле мне просто противно общаться с людьми, которые поливают меня грязью за моей же спиной. Впрочем... Они и друг друга поливают, но в глаза всегда улыбаются. Мерзость. «Садись», — Антуан указывает на стул напротив своего стола. «Я послушно опускаюсь». «И Сен-Лоран очень тобой доволен. Вог тоже. Реклама пойдет в августовский номер. По телеку запустят тогда же». Губы против моей воли растягиваются в довольной улыбке. Антуан же продолжает оставаться предельно серьезным. Но это еще не все. Эммануэль теперь хочет тебя на обложку сентябрьского номера, а Ивсен Лоран хочет, чтобы ты приняла участие в их показе на неделе моды в начале октября. У меня замирает сердце. Я смотрю на Леруа, хлопая ресницами и потеряв дары речи. Он же тем временем подается чуть вперед облокачиваясь руками на стол Ты понимаешь, что это значит, Натали? Ты выходишь на совершенно другой уровень. Это уже не реклама чипсов, в которой ты снималась в начале. Это высокая мода, и ты не имеешь права облажаться. Тебе ясно? Я шумно сглатываю. Но ведь манекенщиц для участия в неделе моды отбирают сильно заранее. Сейчас конец апреля. А показы стартуют в начале октября. Разве у них уже не набран штат моделей? Набран. Они кого-то отправили в отставку ради тебя. То же касается и обложки Вога. Модель для сентябрьского номера уже была выбрана. Но Эммануэль передумала и захотела тебя. Съемки стартуют в начале мая. Я не нахожусь, что ответить, поэтому просто киваю. Твоя карьера развивается очень стремительно, детка. Смотри, не свали с горы. Не каркай, Сиплю. Можешь идти. Хм, я не спешу уходить. Понимаю, что сейчас не самый уместный момент, но все-таки решаюсь спросить. А я могу рассчитывать на небольшой отпуск летом? Антуан закатывает глаза. В моем контракте прописано... «Я знаю, что прописано в твоём контракте», – рявкает. «Сколько дней и когда тебе нужно?» «Я бы хотела первые две недели июля». Леруа делает такое лицо, как будто я прошу его повысить мне гонорар. Я вообще-то продолжаю пахать за 20%. Так что все основные сливки от Ив сен Лорана и Вога Антуан получит себе. «Ладно», – нехотя соглашается. Но только, если не будет важных съемок. Спасибо. Поднимаюсь со стула и спешу на выход. Леруа сегодня почему-то не в духе, поэтому не испытываю ни малейшего желания оставаться с ним наедине. Я еще не вышла на обложке Бога и не приняла участие в Парижской неделе моды, но моя жизнь уже круто изменилась. Леруа перестал отправлять меня на кастинги малоизвестных товаров, Масс-маркета. Теперь я посещаю пробы только известных брендов, пуска не высокой моды, но известных, популярных. А еще мне неожиданно начинают пачками приходить приглашения на различные светские рауты. Раньше я посещал их с бабушкой, но с тех пор, как стала работать, мне не до тусовок. Однако Леруа ясно дает понять, что отныне ходить на такие вечера и светить лицом Тоже моя обязанность, на этих вечеринках я знакомлюсь с креативными директорами других модных домов Франции и получаю предложения о съемках напрямую, а не через Леруа, но он по-прежнему мой агент, поэтому я не могу от него ничего скрыть, да и не стремлюсь. Так пролетает время до июля. Я успеваю сняться для Кинзо, Луи Виттона и Боленсиаго когда наконец-то сажусь в бизнес-класс самолета «Париж-Москва» и лечу домой к родителям. Я уже предвкушаю встречу с семьей и друзьями. Бывшие одноклассники заметили, каким популярным стал мой Инстаграм, и засыпали меня вопросами. У нас был дружный класс, поэтому мы решаем собраться на так называемую встречу выпускников. Сходить в школу, повидать классного руководителя – а потом завалиться в какой-нибудь бар и поделиться друг с другом новостями. Я не знаю, будет ли там Лёша, специально не задают этот вопрос старости, которая занимается организацией встречи. Но даже если он и придет, мне хочется верить, что я стала взрослее и сильнее, поэтому выдержу это испытание».